Кира чуть подалась вперед. «Я видела, как ты смотришь на лилиан «Просто смотрю», – пожал плечами Пампилио. «Ничего не замечай вокруг». Он мог продолжать поясничать, уверять, что ослепленная любовь к нему неотразимому, девушка видит то, чего нет. Но Адиген, к удивлению Киры, признал ее правоту. «Ты наблюдательна, и умеешь делать выводы». «Это называется быть умной». И наследственное. Папа никогда не считал себя дураком. Довольная собой Кира вновь улыбнулась. Ты давно знаком с Лиллиан? дачная атака навсегда закрытого Помпилио подняла девушке настроение. Ей захотелось знать больше. В конце концов, речь шла о знаменитом на весь герметикон человеке. Несколько лет. А потом тебе объявили мертвым, и она вышла замуж за Фредерика? В глазах Дэрдагентура мелькнула тень прежней боли. Не сама боль, от нее он избавился, а только тень, память о том, что она была. Вернись я на пару месяцев раньше, лилиан носила бы мое имя. Мне жаль. Ты так добра. Я еще романтично, вздохнула девушка. Я хочу, чтобы любовь всегда побеждала. Как мило, любовь, оживился диген Я тоже верю в нее, между прочим. Помпилио! А может и правда жениться на тебе, раз уж с Лилиан не вышло? Дердаген Тур оценивающе оглядел порозовевшую девушку. Ты красива, умна, богата. Происхождение, конечно, подкачало, но все знают, что я склонен к эксцентрическим поступкам. К тому же я инвалид. А инвалиды не всегда отвечают за свои действия. Помпилио! Как отнесется твой отец к тому, что его внуки станут одигенами? Думаю, будет счастлив. Он тебя пристрелит. Ты забыла, что я бомбогао. Значит, отравит. А ты хочешь породниться с семьей Кахлес? То есть, мое мнение все-таки учитывается. Ты против? Конечно. В таком случае не учитывается. Помпилио. В какой-то момент Кире показалось, что Дэрдагентур говорит серьезно, но бесшабашная улыбка подсказала девушке, что это не так. У него было хорошее, нет, отличное настроение, как бывает у человека, который принял трудное решение, но уверенного в том, что у него все получится. И девушка поняла, о каком решении идет речь. «Тебе нужна лилиан «Ага», – подтвердил Помпилио. Адигены не отрицали разводов, но и не одобряли их. Дэр Дагентур принадлежал к элите элит, а значит, не мог себе позволить ничего, кроме... «Как Лириан отнесется к тому, что ты убьешь ее мужа?» – поинтересовалась Кира. «В этом главная проблема», – вздохнул Помпилио. «Радерик до сих пор жив только потому, что я не знаю ответа на этот вопрос». «Но ты над ним думаешь». пытаясь отыскать аргументы». для себя?» да себя я все решил», – махнул рукой Эдиген. «Галилиан!» И перевел взгляд на безбрежный бонир. «Прекрасный вид». «Согласна». «Видишь, сколько у нас общего. Нам нравится одно и то же, а ты отказываешься выходить за меня. Прокатимся на яхте. Я как раз собрался». «Давай лучше полетаем», – неожиданно для себя предложила Кира. «Составишь мне компанию?» «С удовольствием».